Штургард, ФРГ, март 1989 года. Роберт Гейтс вернулся на европейский континент вместе с военными, рейс не стоял в расписании. В огромном С-141 помимо него были несколько офицеров европейского командования с генералом Гленом Оттесом, группа военной полиции, отряд спецназа из Форт-Брега, теперь приписанный к постоянно расквартированной в Европе десятой группе спецназа. Штутгарт встречал дождем и туманом. В грохочущей дымке одного из крупнейших аэропортов Европы они спустились на землю по небольшому откидному трапу. Рядом раскручивали лопасти, три новейшие вертушки UH-60. Суда, сэр, голову пригните. Прокатилась по полозьям дверь, и вертолет взлетел. За окном начали быстро меняться и в то же время оставаться неизменными пейзажи. Застройка, бетона кирпич, старые островерхи и новые плоские крыши. — Невозможно поверить. — Что, сэр? — Невозможно поверить, что сорок лет назад тут все было в руинах. — Тут не было серьезных боев, сэр. — Восточнее? Да — Да-да. Вертолеты перелетели совсем недалеко. Штаб седьмого корпуса армии США находился в Геддельсберге. На бетонке их ждало несколько мерседесов, все бронированные. Техник-сержант ВВС, приставленный к Гейтсу, заметив, как тот смотрит на машину, улыбнулся. «Подарок немцев, сэр. Выражение любезности. За базой постоянно следят. Рот готова напасть в любой момент. Они уже не раз пытались. Террористическая организация, активная в то время. Машины рванули по бетонке. «Куда мы едем?» — спросил Гейтс. «Тут недалеко, сэр». Колонна «Мерседесов», которую замыкал бронированный фургон «Крайслер ВВС США» с пулеметной башенкой, стремительно неслась вперед по отличной, лучше любой американской дороге. Мелькали деревушки, небольшие городки, все по-немецки аккуратное, по-пряничному вылизанное. И трудно себе представить, что завтра это может стать линией фронта в самой ожесточенной... И, вероятно, последней в человеческой истории войне. Роберт Гейтс знал о самой большой проблеме, стоящей здесь перед армией США. Самой большой во всем мире. В Германии США держали два корпуса — пятый и седьмой. Этого было бы достаточно, но не против западной группы войск, состоящей как минимум из трех полевых армий. Многие части русских относились к гвардейским — то есть наиболее подготовленным и идеологически индоктринированным. Такие в любом деле пойдут до конца. Самые страшные сражения ожидались в долине Фульда, самому короткому и удобному проходу к промышленным центрам Германии. Шансы сдержать русских оценивались примерно в 20-25%. Все понимали, что придется применить ядерное оружие, и почти невероятно, чтобы русские не применили его в ответ. Ни в одной из стратегических игр, которые регулярно проводились по итогам новых полученных данных, не удавалось не допустить превращения локального конфликта в мировую войну с обменом ядерными ударами. Гейтс знал и о другом стратегическом противоборстве. В послевоенной Европе сформировались две концепции. Европа от Владивостока до Порту — это была концепция Брежнева, Деголя, Аденауэра. И наш общий дом по обе стороны Атлантики — концепция Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. В 70-е Брежневу почти удалось добиться победы, но Афганистан и несколько кровавых инцидентов в воздухе все испортили. 80-е стали временем американского реванша. Но долго ли? Свежесть ситуации с Афганистаном притупилась, несколько лет прошло тем более, что русский там, кажется, выходит на диалог с умеренной частью сопротивления. Великобритания, ее подъем стал ее проблемой. Раньше она была больным человеком Европы, и никто не обращал на нее внимания. Но теперь Тэтчер действует все более агрессивно, а европейские элиты все более обособляются. Все эти истории с дележкой общих фондов, К тому же в ЕС вступили такие проблемные страны, как Испания и Италия, и неизвестно еще, чем все это кончится. На этом фоне в Европе многие снова готовы поддаться искушению сделать врагов друзьями, хотя, если волк не съел тебя сегодня, это не значит, что он не съест тебя завтра. В Гейдельберге, помимо прочего, дислоцировались и американские части специального назначения. Десятая группа специального назначения. Особая группа в составе американского спецназа. Не все прошли Вьетнам. В остальных группах — все. Все знают русский язык. В корпусах, расквартированных в Германии, есть требования, чтобы язык знал каждый десятый солдат. Но в спецназе его знают все. Только европейское оружие. Например, «Вальтер» вместо «Кольта» и «Беретты». Большая практика поддержки спецопераций. Например, каждый боец хоть раз, но нелегально побывал в Восточном Берлине — и знал десяток способов проникнуть за железный занавес. Например, из Австрии через Югославию в Болгарию или Румынию. Помимо прочего, десятая группа спецназа формировалась изначально в Европе, и в ней было много неамериканцев. Например, в ней заканчивал службу майор Лори Терни, гауппштормфюрер СС, финский солдат, и руководитель особой диверсионно-разведывательной части, воевавшей против СССР во время Великой Отечественной войны. Эта же группа поддерживала действия США в Ливане, боролась со снайперами в разорванном войной Бейруте и пыталась вернуть американских заложников. Основным местом дислокации 10-й группы был баттельс но теперь в связи с угрозой терактов несколько команд перевели на базирование при штабах на постоянной основе — на случай нападения террористов. В Гидельберге командиром на месте был мастер-сержант Натан Вест, именно с ним они сейчас пытались наметить хотя бы контуры предстоящей спасательной операции. Сейчас они собрались в военном ангаре вокруг большого стола, на котором была оперативная карта СССР. Кроме Веста было еще несколько старших офицеров. Большая часть собравшихся за столом прошла в Вьетнам. Это были одни из лучших американских офицеров, получившие в молодости опыт реальной войны с жестоким и фанатичным противником, прошедшие затем многие семинары и курсы повышения квалификации, пережившие переход на полностью наемную армию, имеющие хороших друзей, испытанных и хорошо знакомых сержантов в полевых частях и готовые применять на практике все, что они знают и умеют. Американская армия базируется на связке офицера и сержанта, которые соотносятся между собой примерно как генеральный и исполнительный директор. Один назначает цель, второй добивается ее исполнения. Это то, чего так и не удалось внедрить в советской и российской армии. Сержант — это не очередное, а целая система званий. Существуют сержанты, равные по должности генералу. В любой американской воинской части — Любому офицерскому званию соответствует сержантское, и каждый офицер на каждой должности отдает приказы не ниже стоящим офицерам, не только им, но и своему сержанту». «Цель операции?» — спросил Вест, чей загар появился явно не в солярии. «Спасение. Оперативная зона». «Москва», — сказал Гаррисон. «Вы имеете в виду Москва, что-то и даха?» «Хватит поясничать. Москва по ту сторону стены, парень». Если у кого яйца слабоваты для такой задачи...» Вест проигнорировал гнев командира. Они все знали себе цену. «Кто он?» Гаррисон и Гейтс переглянулись. Бывший военный. «А подробнее...» «Этого вам знать не нужно, сержант?» «Сэр, речь не идет о его имени. Она мне ничего не скажет. Мне надо знать его возраст, рост, вес, физическую норму, какими заболеваниями страдает». «Это накладывает ограничения на спецоперацию. Например, может ли он быстро пробежать по улице 500 метров, чтобы оторваться от хвоста и сесть в машину?» Гаррисон и Гейтс снова переглянулись. «Вы получите эти данные, сержант. Пока нам хотелось бы знать, насколько реальна операция, каковы шансы на успех. При правильной подготовке шансов на успех процентов 70. Вы уверены? Речь идет о Москве!» Сержант раздраженно пожал плечами. «Сэр, в Ливане мы работали с израильтянами. Бейерут и окрестности — это осиное гнездо. Там не менее десяти разных военизированных политических групп. И они то ссорятся, то мирятся друг с другом. В палестинских лагерях достаточно сказать одно лишнее слово, чтобы пропасть без вести. Я видел, как остановили автобус и расстреляли нескольких пассажиров только за то, что они были сторонниками неправильной политической партии. Садясь в такси, надо предполагать, что таксист тоже может быть членом партии и похитить тебя или убить. Тем не менее, израильтяне почти всегда добивались успеха. Если им надо было выкрасть, кого надо. Как-то раз мы всю ночь сидели в мусоровозе. Мусоровозе? Да, классная штука, только пахнет плохо. Мусоровоз большой, грязный, он воняет. В нем вся группа поместится, и никто на него не обращает внимания. И проверять тоже мало желающих. «Не будешь же ты требовать вывалить мусор на блокпосту?» Гаррисон кивнул. «Звучит разумно, но как пересечь границу?» «Разные способы. Легкий самолет, например. Большинство ракетных комплексов имеют минимальное ограничение скорости» на которые они реагируют, иначе операторы сойдут с ума, реагируя на птичьи стаи. Варианты есть разные, сэр. Гаррисон одобрительно покивал. — Вижу, вы разбираетесь в том, что говорите, сержант. Бывали там? — Два раза, сэр. — Но намного больше опыта я получил в Израиле. Вьетконг, ДМЗ — все это ерунда по сравнению с Ливаном или сектором Газа. — Бейрут — это настоящий ад. Если во Вьетнаме у нас был один противник, то там есть десяток партий, и все они развлекаются тем, что стреляют и взрывают друг друга. Посреди города стоит башня Мюр, недостроенный сорокаэтажный небоскреб, откуда работают снайперы. Время от времени какой-нибудь тип берет автомат, с друзьями прорывается в чужой район города и поливает огнем людей на улицах просто потому, что у них не та религия, национальность или форма лица. Хорошо, все ясно, сержант. «Что нужно для организации спасательной операции?» «Немного, сэр. Канал связи с объектом — это раз. Мы должны знать, где он, какие имеет возможности, насколько свободен, и пути отхода. Мне надо побывать на месте и самому осмотреться. Уж извините, сэр». «Это очень рискованно, сержант, по многим причинам». «Извините, сэр, но я предпочитаю все видеть своими глазами на месте. Сколько раз было, что разведданные дерьма не стоили?» «Вас могут арестовать в СССР». «За что, сэр? Если я поеду как простой турист и просто буду гулять по улицам, осматриваться и фотографировать, за что меня арестовывать?» «Он прав», — сказал Гейтс. «Тем более сейчас, когда в СССР занялись развитием туризма. Ему могут приставить хвост, могут попытаться устроить провокацию, но без веских оснований на арест иностранного туриста никто не пойдет».